Глава 19. В первый день экзаменов я подскочила чуть ли не на рассвете. Оделась, позавтракала, затем схватилась за книги, судорожно пытаясь что-то повторить. До этого полночи проворочилась, потому что еще с вчерашнего вечера в голове был компот из мыслей, которые мешали мне спать. А под утро так и вообще стали чудиться странные вещи. Привиделась мне бабушка в любимом черном платье, увешанная амулетами и оберегами, жутко недовольная. Пригрозила мне пальцем и произнесла. «Ну что ты, как маленькая Марта, не занимайся ерундой. Первый ряд, третий справа». Сказав это, она исчезла, а я проснулась окончательно. Долго лежала, пытаясь понять, что это может означать. Так, ничего и не придумав, решила, что мне приснилась очередная предэкзаменационная муть. Теперь же в любимом синем платье со строгой косой я шла по длинному коридору с множеством окон, стараясь не слишком пялиться по сторонам. Одновременно придерживала небольшую закрытую чернильницу с пером, что болталась на моей шее в довесок к амулетам и золотому дракончику. Впереди меня ждал письменный экзамен но сперва бы неплохо найти аудиторию, где он проходил. Вскоре я поняла, что запуталась в лабиринте переходов окончательно и бесповоротно. Дед этим утром мне долго объяснял, как попасть от центрального входа в западное крыло, но, подозревая, у меня случился острый приступ географического кретинизма. К тому же в гигантском здании Академии не оказалось ни одного указателя. Наконец пристроилась хвост к таким же растерянным личностям с признаками волнения на лице, решив, что вместе мы сила. Не найдем, так спросим. Например, у спешащих мимо учителей в черных мантиях. По дороге вспомнила события последних дней. Дед все же выжил, потому что смог меня убедить, что планов по разведению магов-абсолюта он никогда не строил. Просто хотел, чтобы внучка была счастлива. В отместку я заставила его поклясться, что если завтра приду с первокурсником и скажу «Дед, это Вася» — тьфу ты, откуда здесь взяться, Вася? — пусть уж тогда будет Рунан. Так вот, дед, это Рунан, и мы будем вместе жить. Он примет любой мой выбор. Дед немного помялся, но все же согласился на мифического Рунана. Ненадолго забегали Исай с Сабриной. Пожелали мне удачи с экзаменами. Исай порывался было спросить насчет Кина, намекнув, что раз уж первородный исчез из моей жизни, то неплохо бы поставить мага в известность. В ответ я намекнула, что если тот проговорится Кину, я буду его пытать. Долго и со вкусом, по всем правилам средневековой инквизиции. Ах, он не знает, что это такое. Вот и узнает, но ему определенно не понравится. Это было вчера. А сегодня я, блуждая по коридорам, познакомилась с темноволосой Марисой, худенькой и высокой дочерью придворного мага, которой тоже собиралась поступать в академию, но только на прорицателей. Девушка оказалась болтушкой и хохотушкой. Она сразу же взяла надо мной шефство, хоть я об этом ее не просила. Марису от волнения слегка заносило на поворотах. Поэтому, — говорила она без умолку, — но, в принципе, мне нравилось ее общество. Оказалось, девушка училась в школе при академии, поэтому все здесь знала. Именно она уверенно довела группу потерявшихся до западного крыла, где уже толпились желающие стать будущими адептами Академии магии Тары. Таких навскидку набралось сотни четыре, не меньше. Дед говорил, что каждый год поступает ровно 200 человек. Единственной гарантией поступления были хорошие результаты на двух вступительных экзаменах. Чтобы пройти, надо было набрать не меньше 50 баллов на каждом. Те, кто получал наивысшие баллы, ожидало бесплатное обучение и небольшая стипендия, которую выплачивала королевская казна, поощрявшая будущих перспективных магов. Потом, конечно, придется отрабатывать, но это был предел моих мечтаний. Я собиралась не только поступить, но еще и получить стипендию, чтобы не висеть у деда камнем на шее. Тут Мариса толкнула меня в бок. «Ты только посмотри, ну какой же он красавчик!» — восхищенно прошептала она. «Ой, и на нас глядит, вернее, на тебя». «Ну и пусть себе смотрит», — философски ответила я, даже не поинтересовавшись, о ком идет речь. Прильнула к окну, рассматривая зеленый холм территории Академии с амбарного вида постройками. За ними начиналась городская крепостная стена с круглым боком защитной башни, по смотровой площадке которые передвигались черные точки караульных. Неужели я буду здесь учиться? Знаешь, кто это? Это ведь Рунан Бредук, его отец королевский советник, а мать фрейлина королевы. «Очень и очень сильная магиса. Кажется, седьмого уровня». «И откуда ты только все знаешь?» — вздохнула я. «Мы с ней вместе в школе учились. Догадайся, сколько девушек по нему сохло». «Понятия не имею. Дальше ста считать я так и не научилась». В ответ Мариса разразилась заливистым смехом. «Да посмотри же ты на него!» — отсмеявшись, снова ткнула меня локтем в бок но посмотрела, раз уж она так хочет. Зря, конечно, потому что тут же наткнулась на ответный, заинтересованный взгляд. Светловолосый парень, ну, такой, вполне симпатичный, улыбчивый, сероглазый, плечистый. Почему-то показалось, что именно меня он выбрал следующей жертвой своего обаяния. «Ты ему приглянулась», — заверила меня Мариса. «Уступаю», — расщедрилась я. Мужчины меня не интересуют, обед у меня такой. До конца учебы ни-ни. Потом расскажешь. Новая подруга подхватила меня под руку, стаскивая с подоконника. Пошли уже, вон маги идут. Сейчас нас по группам делить будут. Нам с тобой обязательно нужно во вторую аудиторию. Говорят, она счастливая. Почти все, кто в ней пишет экзамены, поступают. Это звучало крайне заманчиво, поэтому я прибавил ходу ловко уворачиваясь от мужских рук, так и норовящих ущипнуть за то, за что не надо. Мы прибирались сквозь толпу к заветной аудитории, пока совершенно неожиданно не наткнулись на группу первородных, стоящих особняком. Их было около двадцати. На идеально красивых лицах застыло выражение вселенской скуки и высшей степени презрения к происходящему. «Интересно, они сразу же такими рождаются или долго тренируются перед зеркалом, прежде чем попасть в Эриан?» «Давай их обойдем», — взмолилась я. «Не хочу никого видеть из их племени». «Не обращая внимания, посоветовала мне Мариса. Если поступим, нам с ними еще шесть лет учиться». «Хоть ты права, — помочилась девушка, — уж больно ядовитые ягодки на том огороде». Мы благополучно обогнули группу драконов и, наконец, добрались до дверей заветной аудитории. После недолгого ожидания нас запустили внутрь. Зал походил на амфитеатр со скамьями и партами, составленными полукругом на каждом из уровней. Экзаменационная комиссия располагалась за длинным столом, на котором были разложены три ряда перевязанных черными ленточками свитков с экзаменационными вопросами. Выглядело это крайне траурно, и я вздохнула. Как-то мне тревожно. Наконец, назвав свои имена, мы с Марисой заняли места в четвертом ряду. К нам присоединилась еще одна ее школьная подруга — светловолосая кокетка Килли. Глянь-ка, Ранан в первом ряду, и все время на нас смотрит, удивилась та. Ему Марта приглянулась, на ябедничала Мариса. Я окинула первый ряд мрачным взглядом. «Ну, что и кому от меня надо?» И точно пялится. Оказалось, этот самый Ранан сидел третьим справа. Ого! Первый ряд, третий справа. Вот так совпадение. Неужели бабушка говорила именно о нем? Но зачем? Зачем ей указывать мне на сына релина и королевского советника? Может, она что-то другое имела в виду? Тут поднялся один из трех магов приемной комиссии. Речь его была кратко, наполнена смысла и не внушала оптимизма будущих адептов вызывали по списку. Названный спускался к столу, вытягивал свиток с вопросами, получал чистый для ответов, затем возвращался на место и время пошло. На экзамен отводилось ровно полтора часа. Разговаривать, списывать, заглядывать в справочные материалы, а также использовать любого вида магию запрещено. Нарушение правил каралось надменным удалением нарушителя из зала до следующих приемных экзаменов. Ага, ровно через год. Моё имя прозвучало одним из первых. «Живее!» — поторопил нервный рыжеволосый Макс трехдневной щетиной, недовольно косясь на мою застывшую над экзаменационными свитками руку. «Давайте уже, Фланаган!» Никогда не любила рыжих. Решительно дотянулась до третьего справа свитка в первом ряду. Вряд ли бабушка пришла в мой сон, чтобы обратить мое внимание на светловолосого коллекционера женских сердец. Мне это надо? Нет, мне никто не нужен. И вообще, кто придумал этих мужчин? Ведь без них так хорошо. Седой маг протянул чистый свиток для ответов, а затем даже расщедрился на улыбку и пожелание удачи. Я нервно кивнула, с трудом выдавив из себя улыбку. Вопросы стала читать еще на ступеньках, из-за чего чуть въехала плечом следующего по списку. Парень фыркнул недовольно, но промолчал, и точно разговоры запрещены. Плюхнулась на скамью. Все, все вопросы оказались по нудряну. Надо же, вытянула мечту диаспоры первородных, оккупировавших второй ряд. Не сомневаюсь, любой из них был бы счастлив, получив такой билет. Морис взглянула на меня вопросительно, в ответ я лишь пожала плечами. Ну что же, приступим. Итак, рассказать о битве, которую дети богине Дану проиграли сыновьям Миля, прародителям людского племени. Ладно, что-нибудь напишу. Горные массивы Ноадриана, их не так много, вспомню. Политический строй, уклад жизни, договор согласия с Ирианом, разберемся. Перечислять драконьих владык без проблем. Их-то было всего ничего. Затем шли вопросы по Академии Магии Эйдоса. И я задумалась. А мне рассказывал, но я... Ой, но ведь я и сама все знаю. И как только раньше не догадалась. Ведь в тех видениях, что посетили меня на Нечейных землях, я провела свою жизнь вместе с Равеном и Калахером, но Адриане. Общалась со владыкой, не понаслышке знала о политическом строе и не только отучилась шесть лет, но сама преподавала в той самой Академии магии Эйдоса. И я с упорством некроманта принялась раскапывать и воскрешать похороненные воспоминания. Заколола в области сердца, слезы подобрались к глазам. Навалилась тоска по мужчине, так и не ставшим моим мужем в этой жизни, но бывшим в той, другой, по нашим нерожденным детям, которых я так любила. «Не так нельзя». Залью еще экзаменационный свиток слезами. Вот комиссия удивится. Знаю больно, но... Взяла себя в руки. Кое-как успокоилась, затем принялась за ответы. Ведь я знала о но Адриане столько, что хватило бы на десяток книг. Окунула перу в чернилицо, выводя первые руны на листе. Затем еще, еще и еще. Вскоре мир перестал для меня существовать я остервенелало записывала всплывающие воспоминания даты имена названия богини воины правители реки горы вершины академии и досы устав чуть лет не наизусть диканы и магистры от самого основания надеюсь меня не обвинят в шпионаже кажется через сотню лет раздался звон колокольчика время вышло объявилсядовалассы маг. Всем отложить перья и сдать работы. Я с трудом разжала затекшие пальцы. С сожалению, взглянула на оставшиеся сантиметров десять пустого места на свитке. Столько всего еще можно написать. Но раз время вышло, то... Поднялась со стула, ощущая непривычную легкость в теле. Кажется, сейчас я взлечу. Или же навернусь с лестницы, потому что не чувствовала ног. Взглянула на сворачивающую свой свиток и бледную Марису, Затем кое-как спустилась и протянула работу рыжеволосому магу. Ну что же, поживем, увидим. Дожить, как оказалось, нам надо было только до вечера, когда вывесит списки с результатами. Набравших более 50 баллов, допускали к завтрашнему экзамену по практической магии. Остальные гуляли до следующего года. Мы же с Марисой отправились гулять по городу. Но сперва девушка познакомила меня с двумя своими школьными подругами. Мы прошлись по центру, затем свернули в квартал пекарей, где купили в симпатичной булочной медовых пряников. Болтали об учебе, планах на будущее, немного о парнях и нарядах. Смеялись так, что у меня с непривычки заболели губы. Я уже и забыла, что бывает так хорошо и спокойно. Наконец Мариса скомандовала. Время, и мы вернулись в академию. В западном крыле царило оживление – Вернее, молодежь изнавала от нетерпения. Я облюбовала подоконник, затем и вовсе прислонилась к окну, пытаясь охладить горячие от волнения щеки, а холодную поверхность стекла. Так и стояла, ожидая приговора. Сдала, не сдала, как тут угадать? — Все будет хорошо, — заверила меня Мариса. — Вот увидишь, ты обязательно поступишь. Да и я тоже. — Откуда такая уверенность? — У меня дар есть, — передался от мамы. Она работала прорицательницей, пока не сделала предсказания моему отцу. — С тех пор больше не работает, — усмехнулась девушка. — Я видела тебя во сне и знаю, что мы станем подругами на всю жизнь. — Кстати, у тебя похожий дар, я его чувствую. Может, пойдем на прорицателей? — Только не это, — испугалась я. — Никаких больше предсказаний. Тех, что уже были, мне с лихвой хватит до конца жизни. Я хочу изучать магию в чистом виде. Тут появились преподаватели, и толпа расступилась, позволив им повесить на дверях каждого из экзаменационных залов свитки с результатами. «Пойдем», — дернула меня за руку Мариса. «Погоди немного, а то задавят». И точно народ, толкаясь работой локтями, ринулся к свиткам. Из толпы, оккупировавшей дверь нашего зала, доносились как возгласы радости, так и стоны разочарования. Меня тоже потряхивало от царящей воздухе турбулентности. Хотелось поскорее долететь и все узнать. — Ладно, пошли, — решительно сказала Марисе. С трудом пробившись к дверям, мы замерли возле свитка. Сперва я принялась искать свое имя ниже красной черты, среди приваливших экзамен. Не нашла, какое счастье. Побежала взглядом вверх по строчкам. — Но где же где? Не то, не то. А вот и Мариса. Дочь-пририцательница и мага набрала целых 67 баллов. Неплохо. Но я уже поднималась все выше и выше в самый верх списка. Вторым в нем стоял ранан бредок с 95 баллами, а над его именем шло мое Марте Ириан Фланаган. 97 баллов. Лучший экзаменационный результат». Я замерла, а затем выпучила глаза, и словно рыба, выброшенная на берег, усиленно принялась дышать жабрами, которых не было и в помине. Но ведь это... это означало, что... Фланаган над моим ухом раздался вкрадчивый голос, и я обернулась. Рыжий маг, тот самый, что торопился с выбором билета, разглядывал меня с повышенным интересом. «Да, господин учитель». Промотала в ответ и тут же опустила взгляд, принявшись рассматривать нас носы своих сапожек, выглядывавших из-под длинного подола. — У вас отличная работа, — произнес он. — Я бы сказал, что великолепная. Лучше из всех, что я видел за последние годы. Но вы пишете совершенно безграмотно. и за этого мне даже пришлось снизить вам бал. Мне жаль, господин учитель. До учебного года остается два месяца. — В том, что поступите, я не сомневаюсь. За лето подтяните грамматику, иначе я с вас шкуру спущу. Все ясно? — Обязательно, господин учитель. Пробормотала я чувствуя как начинаю улыбаться. — Кажется, все-таки поступлю. — И вот еще осенью объясните мне, откуда у вас столь обширные знания о мире первородных, — добавил маг. — Конечно, господин учитель. — да осень еще далеко что-нибудь придумаю. Может, даже со стипендий получится, ведь следующий экзамен по магии с ним не должно быть проблем. Лучший студент всех времен и народов Кейн Логан лично дал мне инициацию шестой ступени. Что может быть проще, чем показать приемной комиссии начальные магические навыки? Следующим утром я снова шла по длинным коридорам, улыбаясь своим мыслям. Академия Тары, мощь и оплот магических наук Эриана Ее каменные лестницы с резными перилами, сотни учебных залов и спешащие преподаватели, которых я не забывала вежливо приветствовать, все это уже начинало мне казаться своим, почти родным. Я была всего лишь в шаге от мечты и собиралась его сделать. Никто и ничто не может мне помешать. «У тебя миленькая платьица», — оценил мой наряд Мариса, когда мы встретились возле экзаменационных залов. Девушка выглядела красивой и хрупкой, словно весенний цветок, в светло-розовом платье с расшитым золотым пояском. Я же надела новое, сиреневое, с квадратным вырезом и серебристой тесьмой по лифу, который когда-то подарил мне Кейн. Вообще вся здешняя одежда была подарена магом и я все никак не находила времени приобрести новую. Это платье, кажется, отлично шло к летнему загару. Волосы, выгоревшие на солнце дальненого оттенка, я заплела во французский колосок. Дома покрутилась перед зеркалом и осталась довольной увиденным. — Ты знаешь, что нас всех разделят по группам? — поинтересовалась Мариса. Я пожала плечами. Интересно, откуда она добывает сведения? — Пытками или же соблазнением? Дед-преподаватель этой самой академии утром был задумчив, Порывался мне что-то сказать, помимо напутственных слов, но промолчал. Хотя какая мне разница, разделит нас или нет? — На прорицателей, филидов и магов, — продолжила девушка. — Кто на какой поток собирается, тот в ту группу и попадет. У каждой будет свой экзаменатор. Раз ты не идешь на прорицателей, то мы встретимся уже после экзамена. — Конечно, встретимся, — пообещала ей. Ранан поступает на магов. — доложила мне Мариса с хитрой улыбкой. «Мне-то какая разница?» — отмахнулась я. «Да хоть на Фелидов». Марису мое замечание развеселило. Отсмеявшись, девушку спросила. «Знаешь, кто у магов принимает экзамен? Ты, наверное, о нем уже слышала. В Таре его все знают». И она улыбнулась мне странной мечтательной улыбкой. Я пожала плечами. Из преподавателей, кроме деда и рыжего мага, я ни с кем не пересекалась. Неужели марити приглянулся дед? Вот был бы поворот. Хотя нет, де-то определенно не собирался принимать экзамены. Тогда кто же? «Кейн Логан», — заявила Мариса таким тоном, словно только что выдала мне государственную тайну. Я постаралась упасть в обморок. Не вышло, но попытка была хорошая. По телу расползлось странное онемение, воздуха не хватало, хотелось прилечь вот здесь, на подоконнике, закрыть глаза и тихонько отойти в мир иной. — Ага, он самый! — довольным тоном произнесла девушка, похоже, оценив мое ошеломленное лицо. — Ты ведь тоже о нем знаешь? Представляешь, отец говорил, что логну предложили работу при дворе, но он отказался. — Отказал самому королю! «Ну дурак», — прошептала я. «Почему? Ну почему он отказался? Ведь Кейн так решительно исчез из моей жизни. Зачем ему появляться в ней вновь? Как теперь мне сдать экзамен, если одновременно хотелось рыдать долго и мучительно? Кинуть в него чем-то из арсенала, которым я убивала темного мага, и провалиться сквозь землю? Нет, проваливаться я все же не буду. Это уже было в прошлой серии». — А то уверена? — спросила у нее жалобно. — Еще как уверена. Подслушала, как отец с друзьями разговаривали. — Логану скоро сделают еще одно более щедрое предложение. Он им нужен. Корона так просто не отстанет. — Нет же, насчет экзамена перебила я. Может, тебе почудилось, и это вовсе был не он? — Ничего мне не почудилось, — заверила Мариса, довольная моим интересом. — Я его видела этим утром. «Пришла пораньше, и господин Верес попросил меня отнести свитки в учительскую. Там были списки, под которыми стояли имена преподавателей. Он тоже там был. Кейн? Кейн Логан?» Она произнесла его имя так, словно пыталась примерить на себя. Затем, закрыв глаза, промурлыкала. «Мариса Логан». «Ты что, уже замуж собралась с утра пораньше?» — хмуро спросила я у нее. «Ага», — засмеялась она. «Правда, мне пока еще никто не предлагал, но отец бы с радостью согласился на такую партию, да и я бы не стала отказываться». «Ясно», — обреченно протянула я, затем уставилась в окно. «Может, еще все обойдется? Кейн знает, на что я способна, поставит мне зачет автоматом и не будет мучить, потому что идет к прорицателям лично принимать экзамен у Марисы». Но ты послушай, что было дальше. Я на него упала. Упала? обречённо переспросила я. Ну да, специально. Зачем? Как это зачем? удивилась Мариса. Неужели не понимаешь, чтобы он меня поймал. Понимаю. Ну и как? Поймал? Поймал, согласилась девушка. Представляешь, он оказался не женатым. Да ты что? Я попыталась изобразить удивление. И как ты это определила? — На ощупь, — торжественно возвестила девушка. — Что? — Нет, я совсем не злая, нет-нет. Но если Мариса сейчас же не расскажет, что она там нащупала, я за себя не ручаюсь. — Ты бы видела свое лицо, — засмеялась она. — У него не оказалось брачного браслета, вот что. Знаешь, некоторые мужчина скрывает его под одеждой, а потом оказывается... Мне стало стыдно за свои мысли. И я проблела нечто невразумительное про козлов, которых полно в мироздании. «Мы только курсе на третьем научимся видеть брачные узы», — мне так мама говорила. А пока приходится таким способом. «Ой, смотри-ка, уже учителя идут. Ну, я побежала. Встретимся после». «Удачи!» — произнесла я вслед Марисе, а затем решительно посмотрела в глаза своей участи.